И он решил начинать точно назначенное время. Оставалось еще несколько минут. Вспомнились Валентина, родители, братишка Джонни, которого он видел очень редко. А увидит ли теперь еще? Трудно сказать. Кинди, взбалношная девчонка, настоящего характера, которого он так и не понял. Минута до часа Че, он обещал Вать вернуться. Напрасное обещание. Обещание, которое он не рассчитывал сдержать.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 И снова начал обратный отсчет. На крыше четверо убитый, один ранен. Донесся сверху испуганный голос. «Серджио! Серджио! Что нужно делать? Сколько времени горят эти штуки? Ложись! Ложись! И смотреть в оба!» кричал Серджио, задыхаясь от волнения. «Пит! парни Стреляйте по тем холмам!» Тишину разорвал громкий треск автомата. Потом снова воцарилась тишина. Никто не видел, в кого стрелять.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 но его беспомощное тявканье уже никого не могло успокоить. Люди слепо бегали в темноте, натыкаясь друг на друга, падали. Приглушенные проклятия, хриплое дыхание и крики боли окончательно деморализовали необстрелянных солдат Серджио. Но это было только начало. Мощные взрывы, последовавшие один с другим, с равными интервалами, сотрясали холм.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 Болон приложился к прицелу и быстро выпустил пять пуль по машине, пытавшейся скрыться за поворотом дороги. Машину резко бросил в сторону и занесло. Она перевернулась сначала на крышу, потом на бок и загорелась. Следовавшись за ней, лимузин врезался в пылающие обломки и взорвался с оглушительным грохотом. Картина, освещенная мертвенным светом последней люстры, представляла собой страшное зрелище. Вилла была практически наполовину снесена с земли, Две стены пока еще стояли в облаке пыли и дыма. Многие машины на стоянке оказались погребенными обломками Разбиты ветровые стекла, сплющенные и искореженные кузова других, свидетельствуют о силе взрывов. Повсюду валялись трупы. «Они не могли ничего предусмотреть», — пропурчал Болан, — «несомненно». Повесив в небе еще одну люстру, маг приник к дальномеру и стал тщательно рассматривать руины,